Глава 11 Черный рассвет. Московская область. Государственная резиденция Новоогорёва. Пятница, 18 ноября 2025 года. Местное время 19.01. «Хорошо выглядишь. Спасибо. Ты тоже неплохо, учитывая тот груз, что на тебе, и обстоятельства с этим связаны. Чай, кивок. Это сколько мы не виделись. Не весело». Да, почитаю уж лет пять как. Ты ж все еще не находишь время приехать на рыбалку. Посидели бы, как в старые добрые времена. Задумчиво. Ну, бог даст. Может, и посидим когда-нибудь как-нибудь. Если сложится, конечно. Усмешка. В скафах? Ответная усмешка. Не самый худший вариант в нашей ситуации. Согласен, но водку будет пить сложновато. Хмыканье. Ой, я тебя умоляю, придумаем что-нибудь. Ну что, пятница, конец, рабочей недели давно вместе не сидели. Вечер, опять же, по рюмочке. Понятное дело, а для чего на сервировочных столиках стоят бутылки и закуска? Логично. Тогда предлагаю тост. За успех нашей безнадежной затеи. Старик покачал головой. Предлагаю другой. За встречу. Мы давно не виделись. Это раз, и сам факт, что эта встреча вообще состоялась, да еще и в личном мощном формате, дорогого стоит. Кивок. «Согласен. За встречу». Они чокнулись хрустальными рюмками. Об стекло, разумеется. Стекло, разделявшее спецзал для встреч. О личной встрече без скафов и речи быть не могло, а вести в скафах столь тонкий разговор обе стороны посчитали неприемлемым. Почти три дня шли переговоры о переговорах. Трудно шли. Несколько раз они были на грани срыва. Стороны яростно до хрипа в горле ненавидели друг друга и отчаянно до судорог друг другу не доверяли. Верховный несколько раз порывался отдать приказ немедленно начать штурм санатория или даже нанести по нему воздушный удар. Мезенцева грозилось уничтожить все результаты биологических исследований. И не только по проекту Грааль, а вообще. А там, мягко говоря, много чего не было внесено в федеральные базы данных и сообщить всему миру о фактическом положении дел, что грозило взорвать хоть какое-то установившееся подобие порядка и не только в России. Понятно, что она блефовала, ведь пострадал бы не только труд всей ее жизни, пострадали бы в первую очередь именно вечные. Именно на них началась бы просто охота, ведь на них и так косо смотрели, часто убивая частным порядком. В общем, все было сложно, весьма и очень. Непредсказуемо. Аристарху Ивановичу с большим, нужно признаться, трудом удалось взять на себя функции посредника, успокаивая страсти и призывая к переговорам. В результате удалось достичь перемирия, условиями которых были... Центральная власть приостанавливает на три дня все операции по фильтрации и отлову вечных в Москве и, по мере возможностей, в России, и не совершает никаких действий в отношении санатория. Санаторий отзывает все свои рейдовые группы и сроком на три дня обязуется не выпускать персонал за пределы периметра базы. И Мезенцева держит язык за зубами и не сообщает миру ни о чем». Условия для санатория были, мягко говоря, малоприемлемыми, ведь государство ничем не рисковало, а лишь на время прекратило отлов вечных, ну и пообещало не бить санаторий, пока все вечные туда не доберутся. Отличная стратегическая тема. Все враги собрались в одном месте, а тут десяток кинжалов прилетел». Мезенцева все это прекрасно понимала и сопротивлялась яростно. Она хоть и ученый-медик, но все же Мезенцева полковник и имеет в принципе понимание, что такое война и как все там устроено. Полковника ей присвоили отнюдь не за достижение в спорте. Примечание. Автор никого не хотел обидеть, вдруг что? Простите, по-братски, и слава российским спортсменам а за то, что она военный бактериолог, вирусолог весьма выдающийся, как говорят специалисты, и широко известна в узких кругах отнюдь не за свою фигуру или мордашку, и не за умение изящно согнуть спинку. И все, с кем имел возможность побеседовать Аристарх Иванович, характеризовали ее как чрезвычайно умную, требовательную к себе и другим женщину, характеризовали как очень жесткого руководителя, настоящего диктатора, Временами тирана. Однако результата надавала, и результаты этого от вверенного ее заботам коллектива добивались, пусть и не совсем радостными для подчиненных методами, но, как говорится, покажите главного конструктора, который не был бы тираном. Если найдете, то это значит, что человек не на своем месте. Марков старший сам был еще тем тираном, и слава об его методах командования разносилась по всей армии. Мезенцева об этом знала, хотя они не были представлены друг другу лично до попадания Аристарха Ивановича в санаторий. Мезенцева уважала старого генерала, и стиснув зубы, шипя и отборно матерясь. Это она умела очень виртуозно, да так, что боцман торгового флота позавидует. Тут ее отличное образование конкретно чувствовалось, наконец, дала добро на его посредничество. Выбора-то, в общем-то, у них и у нее другого не было». Верховный Подумов согласился с кандидатурой посредника, слегка поостыв после видеоконференции с Марковым-Старшевым и решив, что уничтожить осиное гнездо можно чуть позже. Он все еще не оставлял надежды на использование потенциала вечных в мирных целях на пользу России. Это был огромный ресурс для рывка страны в нынешних условиях. Советский Союз в 1957 году запустил первый искусственный спутник, а в 1961 году — первого человека в космос. Хотя еще буквально в 1945 году страна лежала в руинах, а западные аналитики говорили, что СССР отброшен в развитии лет на 100. Можно ли упускать шанс для нынешней, пусть разгромленной вирусом, но не упавшей России? Связь с регионами постепенно восстанавливают. Есть надежда, если верить ученым, что Бетельгейзе вскоре погаснет на небе, и связь удастся частично восстановить. Понятно, что восстановление космической группировки в нынешних условиях задачка еще та, но, как говорится, дорогу осилит идущий. Хорошо пошла. Марков-старший захрустел соленым огурчиком. Меню закуски согласовывалось заранее службой протокола Кремля. Прям вот душевно. Спасибо за прием. Усмешка. Да ладно, не впервой сидим, в том числе и вот так, в официозе. Не-не, так мы не сидели, стекла не было раньше. Ну, что поделать, как говорится, не мы такие, мир такой. Кивок. Это да, не прибавить, не убавить. Так вот, чего я зашел то Улыбка. Ну и чего? Да мимо шел, да и думаю, зайду к старому доброму знакомому. Пока лякать о делах наших скорбных. — Точно. Знаешь, пока я тут летал на всяких вертолетах и домой к себе, и к тебе вот сюда, смотрел я на нашу Москву, и сердце кровью обливалось. — Ты бы сам слетал. Видео с камер не передает всего, что там творится. — Я знаю. Я летал. — Удивленно. Да? — Не знал. Все ж говорят, что ты тут в бункере сидишь. — Кивок. — В основном да, но я летаю. И в Кремле был так сказать, на рабочем месте отметился и пару раз летал, делал обзоры столицы с воздуха. Что касается говорят, то пусть говорят. Сейчас это не важно. Ну не знаю, мог бы сделать героическое селфи, как выражается наша молодежь. Интернета и прочего нет уже два месяца, пожегло все оборудование. Восстанавливать его не так просто, да и непонятно, кто будет восстанавливать и кто это оборудование производить будет. А на складах у нас не так много, ведь были реально только дежурные запасы на случай аварии, а отнюдь не на создание сети заново. В любом случае, пока спецы внут о том, что активность Бетельгезии уменьшилась, и можно попытаться. Работы не начнутся в принципе. И восстанавливать уже с учетом риска мега вспышки на солнце, типа той, какая случилась в XIX веке. А это дополнительные расходы и так натурально обменного государственного бюджета. Усмешка. «Никогда не думал, что Росрезерв заменит собой Центробанк. Еще одна сверхновая нам вряд ли грозит в ближайшее время. А вот наше дневное светило — это русская рулетка. Может, завтра даже бабахнет?» «Ладно, мы отвлеклись». «Так что ты хотел сказать про Москву?» Марков кивнул. «Да Москва...» Паршиво выглядит столица, упадок и запустение. Благоухание чувствуется высоко в воздухе даже сквозь фильтры противогаза. Но город не умер. И Россия не умерла. Давай искать варианты, чтобы и Москва, и Россия возродились. От разгрома санатория Россия только проиграет. Мы нужны друг другу. Ты меня знаешь много лет и знаешь мою личную позицию. Я верен России, но сейчас я еще и вечный. Поэтому я, как тот адвокат дьявола, представляю обе стороны споры и постараюсь смотреть на вещи объективно. «Знаю. Потому и согласился на твое посредничество. С Мезенцевой мы ни до чего не договоримся. По крайней мере, сейчас. Слишком далеко все зашло». «Договоритесь. Я уверен в этом». Нужно лишь сбросить лишний пар с котла и взглянуть трезво на вещи. Да, Мезенцева неудобно, но она безусловный лидер. За ней пойдут толпы вечных. Куда пойдут? А это как мы тут решим. А не будет ее, мы профукаем исторический шанс быстро возродить Россию и рвануть в будущее. Вечные есть и в других странах, в тех же штатах. Что с ними сделают их государство и общество, мы не знаем. Но мы можем упустить свой шанс оказаться на обочине прогресса. Мезенцева умница, каких мало, тем более по профилю, тем более с ее ускоренными сейчас мозгами. Разве может Россия разбрасываться такими кадрами? Разве толпы отловленных на улице Вечных смогут ее заменить или хотя бы повторить ее работу? Это все равно, что заменить один из крупнейших в мире бриллиантов тонны речного песка. Материал тот же, а вот результат. Верховный кивнул. «Это я понимаю. Не агитируй меня, почем зря». Мезенцева — гений и лидер, каких мало. Таким и галактики мало. Если бы я этого не понимал, то на месте санатория давно был бы уже лунный пейзаж из глубоких радиоактивных воронок. Не в нашей ситуации разбрасываться такими кадрами, хотя с ними и тяжело, даже опасно. Но на кону будущее человечества как такового. Ну а если понимаешь, что давай искать… Нет, не компромисса, это само собой. Давай искать способы не просто взаимовыгодного существования, а способы вместе творить будущее. Будущее, в котором хотелось бы жить, в котором будут расти будущие поколения. Ты, кстати, знаешь, что у вечных нет ни одного случая беременности? Кивок. «Знаю. Спецы говорят, что очень вероятно, что и не будет. Или, если и будет, то крайне редко. Так сказать, плата за вечность. Природа не любит неконтролируемого увеличения популяции, а вирус Грааль, являясь симбионтом, всеми возможными способами защищает своего хозяина, но влияет при этом на его репродуктивные функции». Сам-то вирус размножается и распространяется иначе, и наличие у вечных собственных детей его никак не интересует. Со всеми вытекающими последствиями. Вот. Да, там что-то с ДНК, в том числе в части, унаследованной от неандертальцев. Мезенцева мне объясняла. Но для меня вся эта биология — темный лес. Так вот, люди... Прости, я не могу подобрать другой термин. Не говорить же мне «сапиенсы» и «этерно». «Хмыканье». Не знаю, тоже не самый плохой вариант, и не обидно никому, нейтральный. Даже, знаешь, я бы его ввел в употребление. Это даже не то, чтобы политкорректно, это политполезно. Что такое «сапиенс» знает, ну или считает, что знает практически каждая бабушка на рынке, а вот что такое «этерно» знают немногие. Слово «вечный» вызывает нехорошую зависть и следующую за ней агрессию, а «этерно» для обывателя не значит ничего». Может, это просто заменительный термин понятия «переболевший». Марков задумчиво рисовал геометрические фигуры на листе бумаги, затем кивнул. «Да, согласен. Этот вариант устроит всех». «Вот отлично. Предлагаю тост за сапиенсов и Этерно». «Поддерживаю». Звон рюмок. Пауза на закуску. Аристарх Иванович продолжил прерванную мысль. «Так вот». Сапиенсы очень быстро восстановят свою популяцию, и соотношение численности сапиенсов и Этерна будет несопоставимым по чисто объективным причинам. Главным, если не единственным источником увеличения популяции Этерна, могут быть только сапиенсы. Мы можем выработать алгоритм сосуществования, призванный не допустить неконтролируемого заражения граалем населения, но оставить желающим добровольцам шанс попытаться стать этерно. шанс, конечно, как говорила блондинка, из анекдота 50 на 50, ибо пока слишком велика вероятность тупо умереть в результате заражения, но это как повезет. Зато это снизит напряжение в обществе и сведет все к добровольному выбору. На одной стороне весов у нас шанс жить вечно, в теории, но не иметь никогда детей, ну или больше не иметь, а на другой жизнь без рисков рано умереть, и всегда в душе остается мотив, что времени же полно, может потом и решусь. Кивок. Уверен, что желающие рискнуть найдутся. Слишком жирный приз в конце. Люди не за такое рисковали головой во все времена. Можно даже законодательно предусмотреть право безнадежно больных и стариков на инъекцию Грааля. Вот ты уловил мою мысль. Нам не нужно противопоставлять сапиенсов и Этерно. Шанс стать Этерно есть у каждого, но в теории... Возможно, со временем наука найдет возможность радикально снизить процент смертности. Правда, в будущем мы можем столкнуться как раз с проблемой, что численность Этерну растет, а детей у них либо нет, либо их крайне мало. А число сапиенсов сокращается, то есть численность населения в целом будет расти медленнее, если вообще не начнется рецессия. Или вообще катастрофическое сокращение численности сапиенсов. Хмурое усмешка. Ну, в порядке экспромта, можно законодательно закрепить, что Сапиенс получает право на инъекцию Грааля при наличии у него или у нее, к примеру, не менее трех детей. Но это я пока так, в порядке бреда. Нужно думать. Конечно, в какой-нибудь Азии и Африке прироста населения остановить трудно. Так что это Эрно без притока свежей крови не останутся. Продолжай свою мысль. А, кстати, как там дела в Африке и Азии? Верховный задумчиво смотрел на экран с пейзажем, потом вздохнул. Плохо там. Смертность жуткая, и, как всегда, все стреляют во всех или режут. Местами просто геноцид устраивают. Многие государства просто перестали существовать, лишившись всякого подобия организованности. Та же Индия реально распалась. В Штатах не сильно лучше. Да и у нас не особо хорошо. После всего мир придется собирать заново. «Ладно, мы отвлеклись, так что ты говорил?» «Говорил я о том, что нужно создать условия, исключающие возможность неконтролируемого распространения вируса, но дающие возможность Этерну жить нормальной жизнью, без скафандров и прочих противогазов. И сапиенсам, конечно, тоже». По оценкам Мезенцевой, в Москве должно быть от 50 до 100 тысяч «Этерно» из числа оставшихся в городе людей. А в целом по России оценочно где-то 3-4 миллиона. Ткни пальцем в любой крупный город, федерации или в несколько более мелких. В регион. Отсели оттуда уцелевших жителей и пересели туда «Этерно». Периметр безопасности и все дела гарантируют, что вирус оттуда не выйдет и не перекинется дальше, и все довольны. А ты только представь, какие возможности и ресурсы появятся у России с такими городами Этерну. Это же безмерный научный и кадровый потенциал. Скептично. Терзают меня смутные сомнения, как говорится, нет. В теории схема может быть и гармонична, но не появится ли среди лидеров Этерну идея, что, мол, мы боги, а с сапиенсами нужно не сосуществовать, а просто загнать их в стойло и использовать их в качестве рабов или как источник новых Этерну. Ты же знаешь, благими намерениями выстлана дорога в ад». Марков пожал плечами. «История полна таких примеров. Ничем хорошим это никогда не заканчивалось. Нужно предусмотреть систему сдержек и противовесов. Вот мы с тобой сейчас пьем водку, не сидя в скафах. Так и тут. Думать нужно, пока это просто голая идея. А идея — это то главное, что должно объединять всех». Любая идея — создать на Земле Эдем, построить коммунизм, устроить виртуальную вселенную, освоить солнечную систему, создать галактическую империю, что угодно. Но люди, кем бы они ни были, должны видеть цель перед собой и понимать, во имя чего это все. Целей, как ты понимаешь, одновременно может быть много, каждому свое. Но она должна быть. Впрочем, кому я рассказываю, это ты у нас, Мастак, в таких вопросах. Ладно, это все философия. Кстати, о космосе. Сейчас, понятно, не слишком до космоса, да и с космодромами проблема, но в целом сапиенсы еще очень долго не смогут летать в космос. Так что Этерно в этом вопросе могут быть незаменимыми с вашей-то регенерацией и устойчивостью к радиации. Кивок. Да, я тоже думал над этим. Для сапиенсов даже полет на Луну является проблемой. Про Марс и говорить нечего. Космическая радиация убьет почти гарантированно. Про дальние планеты и говорить нечего. Тем более сейчас. Но оставаться на одной планете невозможно даже смертельно опасно. Стивен Хокинг и тот же Илон Маск не зря колотили воду на сей счет. Аграаль показал, насколько все уязвимо в одной экосистеме. Так, Грааль это еще не самый худший вариант, не слишком хуже эпидемии черной смерти в Европе в средние века, а ведь однажды может появиться и что-то похуже. Поэтому да, Этерна тут подойдут как никогда лучше для этих целей развития человечества. В любом случае мы не можем себе позволить не использовать тот потенциал, ту перспективу, какая открывается перед Россией. Представь, насколько продвинется вперед наука в таких вот наукоградах, населенных Этерна. Это Шкландайк. Силиконовая долина отдыхает и нервно курит в сторонке, да и вообще, иметь всякого рода инженеров, специалистов и даже военных с опытом и возможностями этерна это будет для России неоспоримым преимуществом. Даже в простом деле освоения Сибири и Севера про колонизацию космоса я уже и не говорю. Верховный, с сомнением, покачал головой: Вряд ли Этерна с потенциально вечной жизнью согласятся этой жизнью рисковать почем зря. На войне той же. Старик улыбнулся. «Ну, эльфы же в кино воевали. Ушибленных на голову всегда хватает. Посмотри на нас с тобой». «Кивок». «Это ты в точку. Еще по одной». «Ну как без этого наливай?» Налив себе, Аристарх Иванович чокнулся со стеклом. Стеклом, которое разделяло их и соединяло. «Сапиенс и Этерно, добро пожаловать в новый мир». Где-то восточнее Москвы санаторий Сосновый Бор, суббота, 19 ноября 2025 года, местное время 10.31. Бессмертная Эдит Пиаф взвучала на всю мощь. Далее перевод песни. «Нет, ничего из ничего. Нет, я ни о чем не жалею. Ни того добра, что мне сделали, ни зла, ни добра, мне все равно. Нет». Ничего из ничего нет, и я ни о чем не жалею. Плати, подметай, забудь. Хозяйка кабинета сидела с закрытыми глазами, наслаждаясь песней. Марков-старший даже залюбовался Мезенцевой. Красиво, настоящая красавица, но не модельной глупой красотой, а красотой изящного, но очень опасного хищника, уверенного в себе и беспощадного. Породистое лицо, удивительно сильный, но чарующий голос, длинные ухоженные русые волосы и тонкие изящные пальцы, и бесконечная властность. Нет, не самодурственная, а именно глубинная, коренная властность, проистекающая от самого ее внутреннего стержня. От ДНК, если угодно. Тем более, что отец Мезенцевый был выдающимся генералом, а мать не менее выдающимся ученым. Вероятно, так описывают элиту – Она была настоящим лидером, воплощением истинной королевской аристократии, так что неудивительно, что ее слушали, открыв рты и выполняя все, что она говорит, безо всяких препирательств и сомнений. Ибо она имела право повелевать. Лучше и не скажешь. Предана была науки, да так, что не удосужилась или не нашла времени обзавестись семьей и детьми, так что совершенно шикарная 33-летняя женщина в жизни была одинока, и Аристарх Иванович даже не слышал, чтобы у нее кто-то был в личном плане. По крайней мере, сейчас. Но и отвлекаясь от науки, она была великолепным администратором, довольно грамотно ведущим политику, в том числе и кадровую. И директором санатория она стала не по прихоти Верховного, а потому что лучше кандидатурой на Проект, стоимость которого была сравнима со стоимостью всей космической программы, найти было трудно. И она создала из санатория настоящий научный бриллиант, занимая, безусловно, очень сильно генеральскую должность в чине скромного полковника. Ей не было альтернативы, особенно сейчас, так что условная королева Этерну Ирина I была в наличии, сомнений в этом быть не могло. И он сейчас пьет с ней чай, пьет на правах условного министра и доверенного советника». Что ж, он не против. В нынешней ситуации нужна жесткая центральная власть, а Ирина не худший вариант. Понятно, что верховный главный, но и у Этерна должна быть центральная власть. Иначе всем наступит очень быстрый конец, ведь пока все настолько зыбко. Так что слава богу, что Мезенцева есть в наличии. Светила ли ему должность местного кардинала Решелье? Трудно сказать. Он бы, наверное, справился, но не от него же все зависит. Но даже роль простого советника его вполне устроит, лишь бы иметь возможность говорить Мезенцевой то, что считаешь нужным, и советовать, естественно. Неформальная глава Этерно усмехнулась. Усмехнулась, как могла бы усмехнуться лощенная тигрица, и не в цирке за худалом, а на главном камне посреди родных джунглей. «А вот скажите, Аристарх Иванович, без обид, вы рассчитывали дожить до дней нового творения?» «Нет. Откуда у меня могли быть такие фантазии?» «А вот придется. Ибо, как говорится, наступили последние дни бытия, но наступили и первые дни нового творения. За сколько дней Господь создал наш мир? За шесть?» У нас это займет немного больше времени. Даст Бог, постараемся хотя бы расчистить площадку для творения за шесть лет. А вы с Верховным, конечно, красавцы, этого у вас не отнять». Мезенцева отпила чай из чашки и критически заметила. Но вы, искусно прикрывшись демагогией, проигнорировали главную проблему. Нас по итогам катастрофы не два вида, а по факту три. Причем третья группа сейчас самая основная и многочисленная. Сколько сейчас народу в России одному богу известно? Смею предположить, что миллионов — семьдесят. Ну, плюс-минус. Из них миллионов — сорок пятьдесят иммунные. Иммунные, которые никогда, подчеркиваю, никогда не смогут стать этерно. А значит, априори обречены на смерть. Шанса на бессмертие у них просто нет. Не думаю, что они будут нас сильно любить в связи с этим, а ведь их большинство из уцелевших. Аристарх Иванович философски усмехнулся. Нельзя дать всем все, Всех много, а всего мало. Да, проблема существует, но проблемы решаются поэтапно. Главная задача на данный исторический момент — не допустить войны между государством или, если угодно, государственной властью и Этерна. Нам не нужна гражданская война, в которой мы заведомо сейчас проиграем и не сохранимся как вид». Судьба неандертальцев печальна и поучительна. А так у нас есть шанс вписаться в систему и продолжить укреплять свои позиции, в том числе и на перспективу. Кивок. Это-то понятно. Но проблема в целом это же не решает никак. Вы сверховным изящно вписали в «Сапиенс» и две группы и даже придумали первой группе надежду. Но ведь это все, мягко говоря, не совсем так в реале. Вы просто придумали иллюзию для толпы. И, возможно, толпа в эту иллюзию охотно поверит или захочет поверить в первое время. Но вы же прекрасно понимаете, что групп не две, а три. И основную группу, а именно иммунных, вы с Верховным просто вывели за скобки уравнения. «Ну, кем-то надо было пожертвовать в этой ситуации. Им-то особо ничего не угрожает. Они-то как раз доминанта в новом мире, а немного словоблудия позволят на время разрядить обстановку». «Вот именно что на время. Вы отдаете себе отчет в том, что война неизбежна?» Аристарх Иванович спокойно кивнул. «Конечно». Пусть и неполноценная война, но схватка неизбежна, и не одна. Однако в данной ситуации время является наиважнейшим фактором нашего выживания. Я как-то против суицидального геройства, если есть другие варианты. Тем более в масштабах вида. К тому же это даст возможность плавно реорганизовать Россию как таковую, не обратив государство в бездну неуправляемого беспросветного хаоса. Королева Этерна склонила голову в утвердительном жесте. Тут соглашусь, но, повторюсь, парадокс в том, что мы должны всеми силами оберегать не только Этерну, но и незараженных. С иммунными мы, враги априори, мы никогда не сможем поладить окончательно. Из плюсов ни нам, ни иммунным не нужно ходить в противогазах, поскольку мы уже переболели, а они заразиться не могут. А вот незараженные — это проблема для обеих групп. Во-первых, это очень уязвимая группа, которая может заразиться и умереть, или стать Этерну. Во-вторых, для нас пока это единственный источник пополнения численности популяции, ведь, как вы знаете, нет никакой уверенности в том, что Этерну вообще могут дать потомство естественным способом. Исследования продолжаются, но пока, мягко говоря, оптимизма по этому вопросу нет никакого. Грааль блокирует наши репродуктивные функции в части рождения потомства. На самом деле, чтобы вы знали, зачатие происходит, но организм женщины Этерну отторгает плод в течение двух-трех недель. Мужчина Этерно по отношению к женщинам не Этерно, практически стерильны. Слишком уже различается ДНК, и процесс развода видов продолжается. Конечно, мы работаем над проблемой вариантов размножения этерна, но перспективы пока туманны, ведь, как известно, межвидовое скрещение, мягко говоря, еще та проблема. Мы первое поколение, а каким будет второе, мы не знаем. Как и не знаем, будет ли оно вообще. В-третьих, рано или поздно до иммунных дойдут эти факты, и непереболевших начнут просто истреблять всеми доступными способами, лишая Этерну пополнения. Сколько Этернов в мире? По нашим оценкам, где-то миллионов двести-триста. Если уцелеет хотя бы 100 я сильно удивлюсь. И без непереболевших у нас не будет никакой возможности увеличить это число. И потом, 100 миллионов Этерна — это много или мало? Чудовищно мало, как по мне. Я не собираюсь устраивать на земле Эдем для избранных и поплевывать с высоты на ползущих внизу холопов. Мне это неинтересно и даже противоестественно. Это для Голливуда. У меня подобные персонажи всегда вызывали глубокое отвращение». «Я ученый из числа тех, кого зовут пассионариями. Я, пока жива, буду нести факел жизни и просвещения, в том числе и сквозь тьму космоса, раз уж появилась такая возможность. Иммунные, как вы знаете, в многие ближайшие годы не смогут выйти в космическое пространство. Радиация их просто убьет мы. Сможем. Но нас мало». Сто миллионов — это сущая ерунда в масштабах Вселенной. В ней звезд намного больше. Поэтому спасать незараженных мы должны, если не любой ценой, то всеми возможными силами и способами. По-хорошему я бы добилась в рамках обеспечения санитарной безопасности и противоэпидемиологических мер выделения непереболевшим отдельных изолированных территорий, куда нет доступа ни Этерно, ни иммунным. Несколько областей. Высокий забор контур безопасности, иначе мы их не убережем, и они просто погибнут. Или их убьют иммунные. Кстати, раз уж вы с Верховным развили тему Homo sapiens aeternus, то возьму на себя смелость ввести в обращение условный Homo sapiens sensilis человек чувствительный, восприимчивый для вируса, и Homo sapiens immunis для иммунных. Так проще для понимания. Кивок. Согласен, сенсы и иммунные, так войдет в разговорный язык. «Удобно?» «Возможно. Не думала над этим. Но я не об этом хочу сказать. Вы договорились с Верховным, но проблема-то никуда не исчезла. Основная масса населения будет против Этерну, а заодно будет убивать друг друга». Генерал Марков кивнул. Объективно, если через год население России будет составлять хотя бы половину из числа уцелевших на данный момент, я очень сильно удивлюсь ибо не вижу никаких реальных предпосылок для этого. Чтобы все мы не предпринимали, они физически не смогут выжить. Чудес не бывает. Вымрут или разбегутся целые области. Кстати, об областях. Так, Владимирская и Ивановская области... Да, с ближней перспективой присоединения Нижегородской области и с дальней распространения Терна на весь северо-западный федеральный округ, включая Санкт-Петербург, Архангельск и Мурманск, а, возможно, и Финляндию, в зависимости от того, кто там уцелеет к тому времени и какова будет ситуация, но пока да, Владимир и Иванова, Как сказали бы в прежние времена на прокорм. Типа того, там и до пандемии был полный депрессии региона, а уж сейчас... Мезенцева встала и подошла к большой карте России на стене. Карта появилась тут совсем недавно, но ярко демонстрировала новые интересы хозяйки кабинета. Марков подошел к ней и стал карандашом указывать направление. «К тому же отведение нам под поселение именно этих областей никак не пережимает основные логистические потоки России, а нам нужна территория, которая может обеспечить периметр безопасности хотя бы километров в сто». Королева Этарно покачала головой. С нами-то понятно, а вот с сеансами что делать? Их или убьют, или они погибнут по естественным причинам. Слишком много вокруг источников заражения. Как вы знаете, даже правильно похороненные трупы являются источником вируса, если случайно разрыть могилу. Про собак, про всяких свиней и кабанов в деревнях и лесах я уж молчу. Для сенцев нужно создавать какие-то обособленные чистые зоны, в которые не должны допускаться иммунные носители вируса. Да и нам самим нужно быть предельно аккуратными в этом плане. Бог нам не простит беспечностью. Хватит нам и этого страшного суда. Вы веруете в Бога?» Мезенцева удивленно на него посмотрела. «Да, конечно. Я ведь ученый и медик». «Хороший, смею надеяться. То, что жизнь вообще появилась и существует — чудо. Я по мере сил стараюсь постичь замысел Божий, но, как мне кажется, человеку это не под силу в принципе. Нам дано лишь чуть-чуть приоткрыть завесу его тайны. Не более того. В том числе и тайну жизни. А вы не веруете?» Нет. «Значит, вы мало сталкивались в своей жизни с истинным чудом. А мне приходилось и не раз. Так что да, я верую, хотя со стороны это может показаться странным для ученого. Я на свои деньги построила в санатории храм Пресвятой Богородицы, так что приходите на службу, если будет душевный порыв или вдруг возникнет необходимость побыть с ним наедине. А отец Михаил отличный и мудрый собеседник, рекомендую». Аристарх Иванович не стал отвечать. Каждый верит во что хочет, но то, что при всем своем цинизме и определенном фанатизме Мезинцева верует в Бога, его даже как-то успокаивало. По крайней мере, у нее был в душе некий свод правил, некий моральный ягорь, который не позволит ей окончательно слететь с катушек от практически безграничной власти вдруг что. Отпив чай, он спокойно сказал. И не хотел бы, чтобы между нами была какая-то недосказанность и неопределенность. Я, безусловно, этерно с этим уже ничего не поделать. Мои дети и внуки тоже в основном этерно, То есть мои интересы совершенно очевидны. Но я русский офицер и никогда не пойду против России. Хочу обозначить это сразу, что называется «на берегу». Если поступит приказ, который направлен против Отечества, я не стану его исполнять. Мезенцева грустно усмехнулась. «Я, знаете ли, тоже русские офицеры, тоже верно, отечеству. Многие поколения моих предков служили во славу России, но вы даже не можете себе представить, какой кошмар вдруг свалится на мою голову. Миллионы Этерна требуют заботы и защиты. Намного больше и миллионы сансов борются за свою жизнь, и они, между прочим, наше будущее». Иммунны составляют большинство населения и имеют и не только право на существование, но и реальную возможность нас всех уничтожить. У нас, слава богу, есть Верховный, но у меня нет уверенности в том, что этот вопрос вообще возможно как-то разрулить. И самое паршивое, что само понятие «Россия» и «Отечество» воспринимается по-разному и в группах, и лично. А не в тему вопрос «каковы ваши политические предпочтения? Чего нам от вас ждать?» Она покачала головой. «Будете смеяться? Но я не знаю. Зависит от ситуации. Вообще, я, как и всякий верующий человек, сторонница единоначалия, сторонница монархии, помазанника божьего на земле. Я с восторгом преклоню колено перед верховным императором и принесу ему клятву аммажа. Но, к сожалению, пусть я и глупая идеалистка...» Она замолчала и не стала продолжать. «Что ж, пока мятежа ради мятежа нет». Если у Мезенцева и есть амбиции получить условную корону Этерно, то она, по крайней мере на словах, готова склонить голову перед центральной властью, если ее народу не будет угрожать геноцид. А вот за свой народ она порвет кого угодно на британский флаг. Москва. Институт медико-биологических проблем Российской Академии Наук. Суббота, 19 ноября 2025 года. Местное время 12.20. Академик Серафимович зло откинул ручку в сторону. Михаил Борисович был полон раздражения. Весь хорошо подготовленный и аргументированный доклад был, если не проигнорирован президентом, то как минимум вовсе не стал основой принимаемых решений. Все аргументы и выводы о том, что переболевшие уже стали или вот-вот станут отдельным биологическим видом, смертельно опасным для человечества, не были услышаны. «Политика, как всегда» целесообразность. Зла не хватает. Неужели там не видят, чем это все чревато Ах, как жаль, что Марковы попали сразу в санаторий, а не к ним в институт. История человечества вообще пошла бы по-другому. И ладно бы сама Мезенцева не переболела. Так она мало того, что переболела сама, так она еще и вызвала добровольцев, которые согласились рискнуть и заразиться этим проклятым Граалем». Понятно, что где-то треть умерли, понятно, что появились явные иммунные, но появились и новые переболевшие. И надо отдать ей должное, она грамотно провела кадровую политику, привлекая все новых и новых вечных». Конечно же, всему клану Марковых нашлись не просто тепленькие, но и реально ключевые места в новой вертикали. Вчерашний визит Аристарха Маркова к президенту ясно показал, что сбрасывать семейство со счетов совершенно не следует. Особенно с учетом, что Аристарх много лет лично знаком с президентом, и тот ему доверяет. Академик энергично нажал кнопку под столом. В кабинете возникла секретарша. «Наташенька, сделай чаю, как ты умеешь, и с лимоном, по твоему фирменному рецепту, по балу старика». Так и внула. «Сейчас сделаю, Михаил Борисович. Что-то к чаю?» «Нет, спасибо, просто чаю». Дверь закрылась. «Все было скверно. Не так, чтобы совсем плохо, но однозначно скверно». Главный гегемон планеты оказался вдруг несостоятельным. Система, которая обеспечивала США стабильность и бурное развитие на протяжении двух веков, неожиданно, хотя и ожидаемо дала сбой в чрезвычайной ситуации. Фема ничем пока не может помочь. Каждый штат вдруг вспомнил о своих конституционных правах. Местная нацгвардия никак не подчиняется Вашингтону, а армии Америки внутри страны толком и нет. Возврат контингентов из Европы и Азии займет много времени, если вообще возможно. Скорее, они образуют некие анклавы на местах базирования. По факту, штаты стали каждый сам по себе, и хорошо. Если распад пока остановится на уровне каждого отдельного штата, ведь распад продолжался, и не было никаких перспектив, что все закончится на этом уровне. Слишком много было оружия на руках». Слишком велики были общественные противоречия, а безумная миграционная политика Байдена запустила в страну многие и многие миллионы мигрантов-отщепянцев, которые плевать хотели на дух и идею Америки. Европа тоже вдруг потерялась в этой жизни, проявив полную импотенцию в части принятия решений. Да и в России все стало намного хуже, чем было до войны. Просвещённая Россия вдруг практически исчезла. Ну, ладно, с этим разберёмся. Когда всё закончится, но что делать с вечными? Ведь президент отклонил проект Института о проведении мероприятий по общественной санации. А ведь вроде шло всё достаточно хорошо. Вечных ловили по всей Москве и отправляли в лагеря. Достаточно было зачистить Москву и перенести проекцию на другие города России, и они бы избавились от самой угрозы правления Вечных. Но президенты Вечные договорились. Московская область. Государственная резиденция Новогорева, Суббота, 19 ноября 2025 года. Местное время 10.50. Президент смотрел на большую карту России на стене, что ж. Потеря, или, если говорить политкорректно, реорганизация Владимирской и Ивановской областей не является настолько чувствительной. Этерна в России по разным оценкам от 3 до 5 миллионов. Если рассматривать вопрос в контексте симбиоза, то лучше их собрать в определенных местах. Две области в европейской части России — Алтай, Сахалин, возможно, Камчатка. Вот вотчина Этерна. Много? <свят> Учитывая большую полосу отчуждения в рамках периметра безопасности, то как бы и не слишком. Тем более, что численность населения страны продолжает сокращаться стремительными темпами. И нужно признать объективно, минимум половина уцелевшего на данный момент населения погибнет в течение года. На улице глубокая осень. Урожай толком не собран, а если как-то и собран, то до городов он не доедет. Склады, в том числе и региональные склады Росрезерва, уже большей частью разграблены. Конечно, силы армии, Росгвардии и МЧС максимально быстро взяли под контроль стратегические склады Росрезерва в Подмосковье и округе. Но даже полные склады ведомства не могут прокормить уцелевших сроком хотя бы на протяжении года. Да и как им доставить еду? Проблема на проблеме. Нет электричества, поставок топлива, экономика умерла и так далее. Москва, опять же, если рассуждать цинично и в здравом уме, то она и не нужна на данный момент. Сплошная обуза и неподъемное обременение. Но, во-первых, это главный транспортный узел России, а во-вторых, и в главных, это символ». Символ власти, символ государства, того, что власть возвращается и порядок будет восстановлен, а это значит, что порядок в столице нужно восстанавливать, в том числе не только полицейскими методами, но и сугубо военными. И совершенно понятно, что это лишь временная передышка, при которой стороны лишь переводят дух и готовятся к решающей схватке. Битва между Этерно и иммунами совершенно неизбежна. Да, основная масса что тех, что этих, пока не поняла суть происходящего, но лидеры групп и их научники уже все знают. Они пока будут молчать, лишь кивать официальной версии о том, что шанс на бессмертие есть у каждого. Но пройдет год или два, информацию утаить невозможно. Она все равно просочится». Пусть сначала на уровне теории заговора, но когда-нибудь одна из сторон выбросит на стол карты. Этерно скажут, мы есть самые настоящие люди, мы суперлюди, венец творения. А иммуны могут выбросить в массу лозунг, люди это мы, Этерно, вообще не люди, бейте их. И вероятность этого, если не стопроцентная, то очень и очень большая. Даже соглашение о выделении Этерна двух почти безлюдных областей многими воспринималось как предательство, что уж говорить о прочем. Где-то восточнее Москвы санаторий Сосновый Бор в воскресенье 20 ноября 2025 года, местное время 10.31. Они прогуливались вдоль берега, между стеной соснового леса и обрезом гладиозера. Отец и сыновья. А своевременно ли это? Времена, мягко говоря, непростые. Нет, Антон, ты не прав. Сейчас именно то время, когда крайне остро необходимо построение идеологии. Кто мы, откуда взялись и куда идем. Каковы наши цели? Как звучит наша главная цель? Во имя чего это все? Иван Аристархович заметил. Неужели ты думаешь, что подобные вещи не донесут до Верховного? Старик удивленно посмотрел на сына. Что значит не донесут? Я первый ему это перенесу на утверждение. Ты путаешь некоторые вещи. Мы тут вовсе не подпольная организация неких карбонариев. Для того, чтобы отдать приказ на наше уничтожение, Верховному вовсе не нужны никакие программы и идеологии. Сугубо математический расчет и политическая целесообразность. Не спорю. Перед ним сейчас трудные выборы, и Я не знаю, как бы я поступил на его месте. Совершенно понятно, что человечество распадается минимум на две версии. Ну, если считать сенсов изначальным промежуточным звеном, понятно, что в постапокалипсисе иммуны будут удваивать свою численность как минимум в каждые 20-25 лет. Прирост Этерна будет чуть ли не в 100 раз меньше за тот же промежуток времени. Зато на стороне Этерна в разы большая скорость мышления и бешеная выживаемость. Налицо неизбежное превращение в элиту, вроде той, что была в Средневековье, когда один рыцарь стоил, как несколько деревень. Но мы же не в средневековье. Как сказала бы Оленька, пиплу это не понравится. С их точки зрения нас всех проще убить. Просто для профилактики. В то же самое время Верховный вполне трезво отдает себе отчет в том, что без нас рывок в развитии России совершить невозможно. В том, что страны, которые не возьмут на службу себе Этерну, обречены на стагнацию, отставание и в конечном счете на безнадежный упадок в историческом развитии. Даже идиотская затея с охотой на воробьев обошлась в свое время Китаю очень и очень дорого, включая миллионы умерших от голода. А тут не какие-то воробьи, тут Этерну. Может ли Россия себе это позволить? Антон Аристархович заметил. А вот тут трудно сказать. Я согласен с тезисом, что охота на Этерну отбросит Россию на десятилетия назад в развитии и, возможно, навсегда выбросит страну на обочину истории. Но, с другой стороны, есть острые возможно, сами по себе неразрешимые социально-видовые противоречия — Как бы люди отнеслись к тому, чтобы фактической элитой над ними стали, к примеру, те же неандертальцы, особенно с учетом, что сапиенсы их всех в реале перебили до самой последней особи, просто потому что они были другими. Сколько стали эти расизм был обычным явлением, и он так и не был искоренен до конца. Мы же не живем в мире полудня братьев Стругацких». Деда кивнул. «Да, проблема есть». Я потому вас и позвал на прогулку, у меня, как ни странно, очень головастые сыновья. Я пока, как вы знаете, занят текущими делами, так что вам предстоит выработать предложение по новой идеологии и в целом идее Этерна. Можете привлекать к делу всех способных головастиков из числа Этерна, того же Димку, когда он не занят спасением человечества, или Ольгу. Она хоть и очень молода, но тем не менее очень умна. Не Мезенцева, конечно, но у нее все впереди». Не хочу чувствовать себя Тарасом бульбой, сынки. Надеюсь, что вы понимаете, о чем я. Мы все в одной лодке. Тут не до моральных метаний. Если мы не хотим быть обезьянками в клетках зоопарка у иммунов, то дайте это арно на настоящую идеологию. Южнее Камчатки, Курилы, остров Шумшу. Тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Императрица Мария». Среда, 23 ноября 2025 года. Местное время 16.12 в банально сидел на палубе. Под ним скрывались многочисленные ракеты с ядерными боеголовками. В теории его корабль мог снести в океан половину штатов, а по факту вынужден в числе прочих ютиться на острове, на котором в 2000-х не осталось даже населения. Лишь многочисленные остатки японских, а потом и советских оборонительных укреплений, которые потом стали никому не нужны. В отличие от первоначальной идеи временного переселения на остров Беринга, этот остров больше подходил для их робинзонады. На Шумшу было значительно теплее. Он находился в сфере торговых маршрутов, но не представлял никакого интереса для поселения. Тем не менее, рядом была Камчатка, что для новой колонии было крайне важно – Взятые под контроль склады материально-технического обеспечения флота на юге полуострова позволили их колонии питаться не только рыбой, которую предоставляли тройка мобилизованных сейнеров и рыбоконсервная плавучая база Всеволод сибирцев. Конечно, голод колонии не грозил, но питаться одними рыбными консервами, да еще и без хлеба, удовольствие еще то. Их задача продержаться до весны. Во всяком случае, именно такая задача поступила от Верховного. Ну... Решаемо, в принципе. На островах почти никого не оставалось. Юг Камчатки обезлюдил. Основная масса народа ушла на север. Оставшиеся очень боялись пришлых, особенно военных, так что их экспедиции, как правило, не встречали не только сопротивления, но и вообще какого-либо контакта с местными. Обыкновенная автономка, пусть и размером с остров. Бухты острова не совсем подходят для базирования подводного флота, поэтому корабли стоят на рейде, и во время штормов случаются всякие неприятности. Но тут уж ничего не попишешь. Благо в этом году в этих краях лед еще не встал. Но ведь впереди и зима, и все такое, с этим все связано. Поселок Новый не был чем-то удивительным. Как говорится, собрали из того, что было. Домики, вагончики, какие-то перевезенные с большой земли конструкции и сборные сооружения. Наспех, возведенный корпус склада. Администрация ютилась в здании какого-то советских времен ангара, в котором удалось поставить несколько бытовок, поскольку температура в дырявом корпусе ангара практически равнялась значением температуры снаружи. Царев повел плечами. Каримат спасал задницу, но не спасал фигуру. Было холодно. Выбросив в океан окурок, командир подводной лодки встал. Всё непросто. Впереди зима. Дмитрий Марков. Москва. Бульвар Дмитрия Донского. Пятница, 2 декабря 2025 года. Местное время 14.07. А за горами, за морями, далеко, где люди не видят и боги не верят, там тот... Последний в моем племени легко расправит крылья, железные перья. И чешуею нарисованный узор разгонит ненастья воплощением страсти, Взмывая в облака судьбе наперекор, безмерно опасен, безумно прекрасен. Дракон, мельница, альбом зов крови, не добавить и не убавить. Грааль менял нас, с этим уже ничего не поделать. Кто там рассказывал про рептилоидов, которые тайно правят миром? Нет, мы вовсе не рептилоиды, но тоже не вполне обычные люди. Мягко говоря. Слова песни крутились в моей голове, пока смотрел в иллюминатор, глядя на заснеженные и тёмные улицы Москвы. Лишь кое-где горели костры или отблески огня в окнах были видны в некоторых безжизненных домах, а так мрак и пустота, обманчивая пустота. У нас теперь два новых врага — банды и сталкеры-одиночки. Со сталкерами были проблемы, но с ними было проще. Они предпочитали все же отходить в более безопасные места, а вот банды сопротивлялись и иной раз не только отчаянно, но и весьма искусно. Чувствовалось наличие в их рядах опытных военных командиров. Свои кварталы они знали лучше нас и подготовились к обороне, так что иной раз случались настоящие уличные бои. Их перспективы, понятно, были плохими, даже не в части несопоставимого уровня вооружения, оснащения и численности сил. По большому счету, им не за что было сражаться. Пустые холодные коробки домов были никому не интересны. Перепуганные уцелевшие жители в подвалах представляли собой для них малую ценность. Скорее досадную обузу, которую, понятное дело, никто не собирался кормить, но не в этом дело. Взять с этих территорий было уже практически нечего. Все или сгнило, или уже было съедено. Или использовано иным образом. Даже мебели на костры уже не хватало. Но банды цеплялись за свои территории, хотя мы им сознательно оставили проход в сторону видного. Логически было понятно, что оказаться в чистом поле против наших вертолетов они не хотели. Вот и цеплялись. Или отходили вглубь Москвы. А вот и огни импровизированной посадочной площадки в районе метро. Садимся. «Товарищ майор, вас ждут в штабе!» — киваю подбежавшему и прокричавшему вестовому. Винты вертолета подняли целый вихрь снежинок, благо шансов сорвать с меня шлем и противогаз у них нет, так что не приходится их придерживать, как это обычно бывает с фуражками. Я прилетел к смежникам по рутинному вопросу согласования всякого рода согласований. Город огромен, и шанс нарваться на дружественной огонь из-за угла достаточно велик. «Да». Прошло уже две недели со дня неофициальных переговоров Верховного и Деды. Мы теперь особая бригада Этерн, скромная и со вкусом, в прямом подчинении Верховного Главнокомандующего. Конечно, в нашем составе не только Этерна, но и простые иммунные, однако костяк состоит именно из Этерна. Наша бригада оснащена всем возможным крутым набором техники и экипировки, благо в этом недостатка на складах нет». И мы оперативно приданы группировке «Юг», которая выдавливает всякого рода антиобщественные элементы из Москвы. Или уничтожает. Тут уж как получится. Две недели прошли сложно. Деда раз пять летал в Новоогорёво и обратно в санаторий, прежде чем согласовал мирное соглашение. Каждая из сторон искала подвох со стороны партнеров. Прописывались механизмы контроля и прочего сосуществования, начиная от глобальных, заканчивая совершенно банальными вещами, типа кто перед кем должен ходить в скафе или противогазе, а кто не должен. Вроде мелочь, но из-за таких мелочей часто гибнут миллионы, и не только из-за эпидемий. Ну и в целом вроде договорились. Накормление нам выделят пару областей и будут туда отправлять всех отловленных этерна, а там типа возитесь с ними сами, снабжение от государства будет, понятно, то да все, но готовьтесь рассчитывать сугубо на себя, Государство точно не до вас, а спасение утопающих, как известно, дело рук самих утопающих». Короче, наша бригада исполняет скорее санитарные и полицейские функции, обеспечивая выявление и вывоз в места временного размещения всех Этерна Москвы и не переболевших сеансов, в места, где они будут находиться под нашим непосредственным контролем. Но и реально воевать на улицах столицы нам тоже приходилось. Так что мне было холодно, хотя я и был одет по самому зимнему варианту. Вы не представляете, какая мощь энергии полыхала в каждом Этерна. Просто неимоверное. И как нам холодно. Хотя, конечно, регенерация и прочие прелести, и мы, типа, можем жить чуть ли не в открытом космосе. Но нам все равно холодно. И если вы думаете, что Этерны добрые, то вы ошибаетесь. Мы не добрые и не злые. Мы просто люди. Пусть особенные, но люди... Мы просто есть. И мы хотим есть, постоянно хотим есть. Мы простые и обыкновенные хищники. Пусть и красивые, словно те же кошачьи, но легче ли от красоты кошки пойманной мышки? Тем более, что мы постоянно хотим мяса. Много-много мяса. Метаболизм, знаете ли. Не хватает нам калорий из овощей. Никак не хватает. Категорически.